Глава 643. Грабеж. Патриарха-покровители раздирали сомнения. Не объяви Манхау о своих намерениях, он бы никогда не пустил его в город. Но сейчас он невольно посмотрел на море, а потом обратно на город. Наконец он силой стиснул зубы. Это последний раз, решительно заявил он. Если Манхау еще что-то учудит, я без колебаний сбегу вместе с островом. Манхау полетел к городу. Закрытые двери всех городских лавок привели гостей и жителей города в некоторое замешательство. Довольно скоро люди громко загомонили. Никто не заметил, как Мэнхао прибыл в город, выбрал открытую площадь и сел на ней в позе лотоса. Взмахом руки он вызвал целую коллекцию магических предметов, вылетевшие артефакты залили своим ярким светом всю площадь, что не могло не привлечь внимание стоящих неподалеку людей. Увидев источник сияния, они удивленно разинули рты. Вскоре в толпе разгорелась оживленная дискуссия. «Сколько магических предметов? Откуда у этого парня столько добра? Эти предметы подходят для стадии конденсации ци вплоть до зарождения души! У него есть все. Только не говорите мне, что он ограбил какую-то лавку! Все магические предметы явно новые! Их еще ни разу не использовали!» Вскоре вокруг Мэнхау начали собираться люди, чтобы получше разглядеть парящие перед ним магические предметы. Манхау совершенно спокойно озвучил цену на каждый из них, Вот только это была закупочная цена, помноженная в несколько раз. К сидящему с закрытыми глазами Манхау стягивалось все больше и больше людей, их глаза ярко блестели. Некоторые даже хотели купить себе что-то, но их отталкивала высокая цена. Некоторые магические предметы стоили в несколько раз больше, чем они обычно стоили в других лавках. От такой наглой ценовой политики многие начали мысленно чертыхаться. Время шло, толпа вокруг Манхау росла, На данный момент все лавки в городе были закрыты, поэтому рой сияющих магических предметов привлёк к себе большую часть практиков города. К сожалению, среди такой внушительной толпы нашлось немного людей, готовых купить предметы по таким заоблачным ценам. Манхау не сильно это беспокоило, на самом деле он хотел и дальше продолжать тянуть время. А вот патриарх-покровитель в своем дворце с нескрываемой тревогой наблюдал за происходящим на площади, вскоре опустился вечер, Из нескольких тысяч магических предметов Мэнхау удалось продать всего несколько штук. К этому моменту Патриарх Покровитель чуть ли не начал нервно грызть ногти. «Ладно, это в последний раз!» — сказал Патриарх Покровитель и топнул ногой. Его божественное сознание коснулось нескольких людей в городе. Вскоре к импровизированному лотку Манхау удвинулось 7-8 практиков, и они быстро продирались через толпу, чем вызвали немало раздраженных криков. Оказавшись перед Манхао, один из них, древний старик, бросил ему бездонную сумку и произнес ⁇ Я хочу 500 этих магических предметов ⁇ Манхао тут же открыл глаза, он медленно перевел взгляд со старика на бездонную сумку, вытащив оттуда все духовные камни, он начал их медленно пересчитывать. Убедившись, что сумма верна, он взмахом руки послал старику 500 магических предметов. Старик немного скривился, но все же убрал их все в сумку. И пошел прочь. Сразу после него подошел еще один человек, и в точно в такой же манере приобрел свою порцию магических предметов. Это же хозяин поверенной благодати! Он обладает высоким статусом и очень близок к секте Блаженной Свободы! Зачем ему магические предметы этого парня? Я видел этого человека раньше! Он же старший приказчик дома Чэнь! И он здесь! Толпа изумленно наблюдала, как 7-8 практиков практически 2 часа покупали различные предметы. Вскоре Манхау распродал все свои магические предметы. Разумеется, продажа заняла столько времени, поскольку он тщательно и нарочито медленно пересчитывал каждый духовный камень. Иначе он распродал бы весь свой товар за несколько вдохов. Учитывая количество заработанных духовных камней, неудивительно, что толпа смотрела на Манхау как волки на добычу. Манхао спокойно убрал духовные камни в сумку. В общей сложности он заработал несколько сотен тысяч, что сделало его визит на Святой Остров весьма плодотворным. Наконец он поднялся на ноги и вздохнул, Патриарх покровитель во дворце стремительно терял терпение, наблюдая, как Манхао превратился в луч света и взмыл в небо. Одновременно с этим пятеро практиков в городе достали нефритовые таблички и отправили с их помощью сообщения. Через несколько секунд из укромного места на острове вылетело три практика стадии создания ядра, На одном из кораблей неподалеку от берега в позе лотоса сидел старик в красном халате. Его глаза резко открылись и засияли ярким светом. И спуская эмонация стадии зарождения души, он был из тех людей, кто выглядел угрожающе, даже не показывая гнева. Как только его глаза открылись, он вытащил сияющую нефритовую табличку. Проверив ее с помощью божественного сознания, он прищурился. В округе летает практик с несколькими сотнями тысяч духовных камней присвистнул старик, поднявшись на ноги. «На Святом Острове только практикам в стадии создания ядра позволено летать. Большая часть проданных им предметов подходит для стадии конденсации Ци и возведения основания. Однако его культивация явно еще не добралась до стадии зарождения души. Скорее всего, это практик создания ядра на стадии Великой завершенности. Для меня кто-то вроде него не опаснее мелкой букашки». Губы старика изогнулись в хищные улыбки. «Если я заполучу несколько сот тысяч духовных камней, тогда можно считать поездку сюда не напрасной». Старик задействовал скачок и растворился в воздухе. Возникнув в небе над святым островом, он быстро сориентировался и полетел в направлении, куда указывала нефритовая табличка. Тем временем хмурый Манхао летел по небу, он никак не мог придумать еще какой-то причины, чтобы остаться. Ощущение изгнания с острова еще сильнее испортило ему настроение, Все-таки его изгонял не кто-то там, а его защитник Дао. Если бы я знал, что так все обернется, то не стал бы жалеть ту мелкую черепаху в пагде бессмертного демона. Сердито бормотал Манхао. Он летел вперед, постепенно приближаясь все ближе и ближе к берегу. Патриарх покровитель был вне себя от счастья. С радостным предвкушением он наблюдал за Манхао, который улетал все дальше и дальше от центра острова. «Он уходит! Мелкий ублюдок наконец-то уходит! Ха-ха! Какое пынящее чувство!» Чем больше Патриарх думал о ждущих его перспективах, тем радостнее становился. В какой-то момент он даже начал радостно насвистывать веселую мелодию. Если бы Манхау ее услышал, то сразу же признал бы в ней мелодию, которую Патриарх-покровитель насвистывал еще в секте Покровителя. Сейчас Манхау был мрачнее тучи. Вдалеке уже показалось море, А он так и не придумал причину задержаться на острове. Из его размышлений его вывел странный свист позади. Услышав этот звук, Манхау был приятно удивлен. Он резко развернулся и увидел три луча света, летящих в его сторону. Лицо Манхау буквально засияло от радости. Когда Манхау обернулся, один из трех преследователей холодно сказал. ⁇ Собрадос, будь любезен, остановись на секунду ⁇ Трое преследователей оказались мужчинами средних лет один из которых находился на средней ступени создания ядра, а двое других на начальной ступени. Они летели очень быстро, поэтому за пару мгновений его нагнали. Патриарх-покровитель у себя во дворе ошарашенно на них уставился. «Что вам нужно?» – воскликнул Манхао, попятившись назад. Троица уставилась на него с недобрым блеском в глазах. Мужчина на средней ступени создания ядра смерил Манхао взглядом. Сперва его немного беспокоил тот факт, что он не мог увидеть культивацию Манхао, но сейчас было отчетливо видно, что он находится на начальной ступени создания ядра. К тому же выражение лица Манхао и страх в его голосе окончательно избавили мужчину от опасений. «Мы хотели бы кое-что у тебя одолжить, Сабрадоос», — сказал он с фальшивой улыбкой. «Надеюсь на твое сотрудничество». Тем временем двое его спутников начали заходить на Манхао с двух сторон, троица не сводила с Манхао глаз, Жадный блеск в их глазах было сложно не заметить. «Что? Что вы хотите одолжить?» В панике спросил Манхао. «Немного духовных камней, только и всего», отозвался мужчина с улыбкой. Даос, у тебя в бездонные сумке несколько сот тысяч духовных камней. Как ты смотришь на то, чтобы одолжить их нам?» Угрожающе спросил он. Когда они уже собирались атаковать... «Ладно, как скажете!» Выпалил Манхао. После хлопка рукой из его бездонной сумки вылетел целый сверкающий фонтан духовных камней. От такого количества духовных камней у троицы пересохло во рту. Духовные камни барабаня словно дождь довольно долго осыпались на землю, вскоре из камней внизу образовался небольшой холмик. Несмотря на заходящее солнце и не такой яркий блеск духовных камней, как днем, они все равно приковали к себе взгляды трех практиков. Но тут из сумки Манхао показался кончик магического предмета из секты бессмертного демона. Манхаос скривился и спешно прикрыл его рукавом. Мужчина расхохотался. Он улыбался от уха до уха, с трудом сдерживая ликование. Собрадоос, мне очень не хочется портить твое хорошее настроение, но вынужден сообщить, что помимо духовных камней нам ещё понадобятся твои магические предметы. Я краем глаза заметил несколько у тебя в бездонной сумке». «Будь лебезен, вытащи их, чтобы и я мог взглянуть». Два его спутников тяжело дышали, живо представляя, как они потратят награбленное. Тем временем во дворце патриарх покровителя в ярости стиснул кулаки, отчего у него поберели костяшки пальцев. Он хотел только одного, чтобы Манхао как можно скорее убрался отсюда. К сожалению, какие-то слепые глупцы перехватили Манхао в пути. Этого оказалось достаточно, чтобы Патриарх Покровитель вновь вспылил. «Им что, жить надоело?» — взревел Патриарх Покровитель, взмахнув рукавом. Окружившая Манхау Троица сейчас пребывала практически на седьмом небе от счастья, как вдруг они задрожали, а их разум заполнил оглушительный грохот. Только их глаза расширились от удивления, как тела бедолаг сотрясла судорога, а потом их разорвала на куски. Разлетевшиеся куски плоти и крови растворились в воздухе. Манхау кисло улыбнулся, а потом приземлился на землю, чтобы собрать рассыпанные духовные камни. Однако в этот момент он заметил еще кое-что, от чего его губы опять растянулись в счастливые улыбки. Со стороны моря на огромной скорости в его сторону летел луч света. В нем находился старик на начальной ступени зарождения души. Давай сюда свои духовные камни и... А? Холодно начал старик но внезапно осекся, когда увидел на земле небольшую гору духовных камней.